Глава пятнадцатая. Обречённые. Заседание Верховного Совета открылось в медном зале царского дворца. Стены зала были покрыты медными листами с барельефами, изображающими подвиги царей Атлантиды. Развешанное внизу по стенам бронзовое оружие атлантов от древнейших, грубо отделанных секир до мечей и панцирей последней отделки, полированных до зеркального блеска, придавало залу вид музея. Все члены Верховного Совета были в сборе, кроме Верховного Жреца Ацрошану. Но царь не стал ожидать его. Сидя на высоком бронзовом троне, в полукруге кресел, занимаемых членами совета, царь открыл заседание. Именем солнца и волею нашей. В Атлантиде произошло неслыханное событие. Восставшие рабы посягнули на мою священную жизнь От руки презренной черни погибли все мои гости и цари Лишь царь Ашура избежал ужасной гибели, бежав вслед за мной И любезный брат мой, царь Ацора Он не был во дворце по причине недомогания «В восстании! О, великий позор!» Принимал участие и один из сыновей жрецов. Отец его поплатился со своею головой за сына-изменника. Главные зачинщики — Аксагуам Ица, пусть гнев богов падет на его голову, и раб Адиширна Гуанч — да разверзнется под ним земля, до сих пор не разысканы. «Кто в этом повинен? Кецалькоотль!» Военачальник склонил голову. «Они будут разысканы трижды, великий. Если они не будут разысканы живыми или мертвыми, прежде чем солнце трижды скроется за утесом льва», Ты не увидишь, Кецаль, четвертого восхода солнца. Но рабы, и царь в гневе даже привстал с кресла, что было совершенно необычайным нарушением этикета. Гнев мой не имеет границ. Пусть рабское племя помнит из поколения в поколение, Что значит гнев царя Атлантиды. Я истреблю их всех до одного. Я подвергну их таким пыткам, От которых содрогнется сама земля. Повелеваю набрать в наших колониях новых рабов. Рабы! Обречены Все до единого Кецалькотль Тяжело вздохнул Не гневайся Трижды великий Почти все рабы Покинули черный город Их бегство Было столь поспешно Что в их квашнях Остался замешанный хлеб Они укрылись В лесах Остались лишь старики, старухи и дети-сироты. И ты, старая собака, не сумел выследить дичь. Это измена. Все вы, изменники и заговорщики. Оцепить леса сделано. Обыскать все тропинки с охотничьими собаками. Ищут, и многих уже поймали. Травить их, как диких зверей, пусть вся Атлантида зальется их кровью. В зале произошло движение. На черных носилках четыре служителя храма осторожно внесли Ацрошану, верховного жреца. Поддерживаемый под руку, жрец медленно сошел с носилок, благословил царя, подошел к своему креслу и, не опускаясь в него, обратился к царю с речью. Трижды великий, могучий, непобедимый, богами хранимый владыка Атлантиды. Моя старая грудь разрывается от тоски, глаза источают слезы, и язык мой не повинуется мне. Но боги бессмертные повелели мне сообщить тебе о великом бедствии, которое надвигается на Атлантиду. Увы, увы! Мы все погрешили перед богами, и гнев их обрушился на нас. Гуана-то Гуэроган заметно побледнел. — Говори скорее, в чем дело? — сказал он глухим голосом. — Атлантида обречена. Атлантида должна погибнуть от страшного землетрясения. Огонь! Пожрет ее. Боги открыли мне прошлой ночью, Что гибель Атлантиды неизбежна. Бог солнце пылающий и грозный, Явился мне в виде воина. Одежды его были, как расплавленная бронза, И свет лица его ослеплял, И он сказал мне «Спасайтесь». Спасайтесь, пока не поздно, Ибо не останется камня на камне И не уцелеет ни одно живое существо. Огонь истребит, Океан поглотит Атлантиду, И там, где стояли высокие горы, Только волны морские будут вздымать Гребни свои. И сама память об Атлантиде сотрется в веках. Отсрож оно говорил грозно, как пророк, И каждое слово его леденило сердце. Царь откинулся, судорожно сжал ручку трона И прикрыв глаза. По его лицу прошла судорога. «Ты лжешь, старик!» Вы все лжете, я не верю вам. Вы хотите запугать меня? Не за то, что уменьшил ваши доходы? Ничто не спасет Атлантиду. Страшный день гнева близится, воскликнул Црошану, и как бы в потолке, В этих слов вдруг прокатился сильный волнообразный подземный удар. Со светильников сорвались языки пламени, и некоторые из них погасли. Бронзовое оружие со звоном и лязгом обрушилось на пол — Кресло и царский престол покачнулись, с оглушительным треском расселась капитальная стена. По всему мозаичному полу от входных дверей протянулась большая трещина. Постепенно суживаясь, она доходила до самого подножия престола. Царь с ужасом смотрел на эту трещину, как на подползавшую змею, которая готова ужалить его. Снаружи слышались крики и плачи испуганных женщин и детей, но в самом зале стояла гнетущая тишина. В эти немногие мгновения сознание людей должно было примириться с мыслью, которая переворачивала всю их жизнь. Это было так неожиданно, так необычайно странно и нелепо, что мозг отказывался понять, и царь смотрел, как загипнотизированный на зловещую трещину – и не мог произнести ни слова. Раздался второй толчок. Зазвенело оставшееся на стенах оружие и затрепетали хрустальные подвески на бронзовых светильниках. Царь встал с престола и, забыв об этикете, подошел к окну, чтобы освежить голову. Ветер доносил сюда соленую свежесть океана. Царь посмотрел вниз на огни Атлантиды, расстилавшиеся у подножия священного холма. «Бедная Атлантида!» — прошептал он, повторяя слова от Срошану. Убитый, растерянный, обернулся он к собравшимся. Хрустнул пальцами, унизанными кольцами и перстнями и, обводя взором жрецов, спросил, что же делать теперь? Члены Верховного Совета поднялись со своих кресел и образовали шумную толпу. От торжественности заседания не осталось и следа. Они говорили все разом, не слушая друг друга и размахивая руками. Только от сохранял полное спокойствие. — Тише, — сказал он, — стыдно. Вы не рабы. Если потеряем спокойствие, кто позаботится о нашем спасении? Наступило молчание. Все были смущены. «С Атлантидой кончено!» Продолжал верховный жрец. «Надо подумать о нашем спасении. Оно может быть только в одном бегстве. Не теряя ни минуты, мы должны собираться в путь. Мы должны взять с собой наше оружие Нашу армию — это первое и главнейшее, так как нужно будет заново строить свое могущество. Многие друзья отвернутся от нас и станут врагами. Нужно взять с собой наши драгоценности, наших животных, семена наших хлебных растений. Наш флот может перевести только армию. Для жителей священного холма и свободных граждан должны быть построены новые огромные корабли-ковчеги. Предстоят бури и ливни, и корабли должны быть построены так, чтобы бороться с ними. Надо немедля браться за работу. Каждая минута дорога «Но кто будет строить корабли? Кто возьмет на себя всю черную работу по сборам в путь? Рабы бежали!» — сказал Кунтинашар. «Надо вернуть рабов!» — ответил Ацрошану. «Надо объявить им помилование и поставить на работы!» «Никогда!» — гневно воскликнул царь, — помиловать бунтовщиков, цареубийц, никогда мы привлечем к работам воинов. — У воинов будет достаточно своей работы, — осмелился возразить Кецалькоотль, — и потом мои воины. Какие же они столеры и плотники? Воины умеют только владеть мечом. Их пришлось бы еще долго учить новому ремеслу. «Сейчас не время для мести», — сказал Ацрошану. «У нас нет выбора — или помиловать рабов, или погибнуть вместе с ними». — Лучше погибнуть, чем помиловать, — упрямо ответил царь. — Ну что ж, твоя воля священна. Будем готовиться к гибели, — сказал отц ну, лукаво взглянув на царя из-под нависших бровей. Но... — Я успею спастись, — смущенно произнес царь, помолчав. — Да, ты можешь успеть. Но что будет с тобой, если при тебе не будет армии, жрецов, оружия, всяческих запасов и золота? Ты будешь как тростник ветрам колеблемый. Царь колебался. Вот что, — продолжал отцрошану с той же скрытой улыбкой, — ты жаждешь мести, она не минует рабов. Мы можем пообещать им помилование, но ничто не мешает нам взять лишь столько рабов, сколько нам нужно для путешествия и устройства на новом месте. Остальных мы... Оставим в последний момент, пообещав вернуться за ними. Поверь, что гнев богов настигнет их здесь вернее, чем меч Кецаль-Куотля. Ни один не уцелеет. А когда обживешься на новом месте и обзаведешься новыми рабами, Можно будет покончить с мятежниками, вывезенными из Атлантиды, не так ли? Царь нахмурился и процедил сквозь зубы. Согласен. Кецалькоотль разошли вестников по всем лесам. Объяви им от моего имени о царской милости.